Часть тридцать седьмая «Засаду убрали», — сообщал Франсуа утром, но радости в его голосе не было. «Что-то замышляют. Надо бы в деревню сходить разузнать. Я пойду, заодно поесть отнесу нашим. И табаку», — вызвалась Солей, — «я с тобой». Даниэль оказалась тут как тут. У самой деревни они встретили Селест. Боже, что у нее за вид? Заплаканная шатается. Что случилось? Рыдая, Селестра сказала и о случившемся. Всех братьев забрали, а папу опять с остальными за чистокол загнали. Они, наверное, нарочно хотят всех порзнь отправить. У Солей подкосились ноги, и она ухватилась за ствол дерева, чтобы не упасть. А наш отец-то его видела? Да, они с Пьером остались, и Анри маленький с ними. Только Бертина взяли из ваших. Селест как-то виновато глянула на Даниэль. И всех братьев Лизоттов тоже, только самого маленького не тронули. Даниэль схватилась за сердце, как будто ее ножом ударили. «И Базиля? И Базиля тоже уже отправили? Нет, нет!» Сулей все еще чувствовала головокружение, но постепенно ею овладевало какое-то каменное спокойствие — «Значит, так оно и есть. Не только с родными местами, но и с близкими людьми собираются разлучить, сволочи!» Селест жалобно посмотрела на нее. «Как я маме-то скажу? Если бы Антуан здесь был, он бы что-нибудь придумал. Да нет, слава богу, что его нет, а то тоже попал бы вместе со всеми». «Близнецы у нас», — тихо бормотнула Солей, как будто опасалась, что кто-то, скрывающийся в лесу, может ее услышать. Но ни слова об этом понятно. Солдаты до сегодняшнего утра сидели у нашего дома в засаде, а теперь их нет. Видно, всех забрали на это дело. У ребят есть кое-какие задумки. Она увидела, как искорки надежды блеснули в глазах подруги. «Не знаю, как это у них получится», — «У них получится!» — воскликнула Селест. «Дай Бог, чтоб получилось!» «Дай Бог!» — механически повторила Солей, без всякой, однако, уверенности. Теперь вся их жизнь стала одним сплошным ожиданием. Они нагрузили повозку вещами и провизией, и ждали, ждали у них... Возникло и окрепло подозрение, что заключенным мало что достается из приносимых женщинами передач. Новых кораблей на рейде не появлялось, а поскольку английский гарнизон снабжался морем, это означало, что солдаты питаются за счет того, что предназначалось мужчинам Гран-Пре. Полковник Винслоу был, похоже, в дурном настроении. Как разместить две с лишним тысячи душ на восьми небольших судах, если даже и обещанных одиннадцати едва хватило бы? Кроме того, полковника начало беспокоить поведение этих в церкви. Поначалу оно было примерно покорным. Винслоу даже не ожидал такого, откровенно говоря. Но теперь там все бурлит. На всякий случай он решил удвоить число караульных. А тут еще эти бабы голосят не только днем, но уж и ночами. Франсуа и Антуан занялись устройством тайных складов продовольствия в окружающих лесах. Вновь и вновь они обсуждали между собой детали своего смелого плана. Единодушно решили захватить с собой «Селест». Конечно, если она согласится отправиться с ними одна, без семьи. Новые суда все не пребывали. Наоборот, к ярости Винслоу три из стоявших на рейде были отозваны в пизик. Комендант решил больше не ждать. 8 октября он отдал приказ грузить всех и немедленно, заполняя трюмы до отказа. Семья Сиров, вернее то, что от нее осталось, двинулась в путь. Антуан посоветовал им всем перед дорогой поесть как следует, кто знает, когда придется есть в следующий раз, но этому благоразумному совету последовал только малыш Вен Расцеловались с близнецами, которым предстояла такая сложная и безумно смелая миссия, и в путь по такой знакомой тропе. Когда они со своей тележкой вышли из леса, как деревни, их встретил неприветливый холодный ветер с океана. Вот и еще несколько семей тащатся, среди них Селест с матерью. Одни здороваются, другие вообще уже ничего и никого вокруг не видят. Удача плана близнецов зависит от... От слишком многих совпадений, — думала, приходя в тихое отчаяние Солей, — отец, дедушка и братья должны появиться из-за ограды одновременно, пока мы еще не очень далеко отошли от леса, потом уже будет поздно, мы не сумеем добежать до опушки. Вон, кажется, калитку у церкви открывают. Рядом что-то бормотала Даниэль. Солей не слушала ее. Надо что-то придумать, чтобы замедлить движение. Боже мой, отец! Вышел, оглядывается, увидел их. Барби издала какой-то крик и бросилась к мужу. Солдат загородил ей дорогу, выставив мушкет. Повсюду солдаты размахивали прикладами, отгоняя женщин и детей от толпы узников. Селест, оторвавшись от своей матери, кинулась к ним. Какой-то старик упал. Смятение полное. Сейчас или никогда? Где же они, Антуан и Франсуа? В окне дома, наискосок от церкви, где квартировал полковник, со звоном посыпались стекла. Стрела. Это был условный знак. Стрелять из мушкета значило бы всплошить всю массу солдат. А так на какое-то время обалдеют только те, кто рядом с Эмилем и другими членами семьи. Но где они эти другие? План, вроде бы хорошо продуманный, рассыпался на глазах. По крайней мере, Солей и Селест поступили так, как им было сказано. При звуке разбитого стекла со всех ног рванулись к лесу. Краешком глаза Солей успела увидеть, как обнялись отец с матерью. «Солдатам, значит, не до них. Уже хорошо. Подождать их? Нет. Антуан говорил, что родителями займется сам, и она не решилась нарушить план». Отбега заколола в боку. Не повредит ли это ребенку? Некогда об этом раздумывать. Еще хуже ему будет, если в нее угодит пуля. Вот и первые деревья. Солей схватилась за ствол, остановилась перевести дух. Селест налетела на нее, обняла. Обе оглянули, что там. Франсуа их предупреждал, что его стрела... Ненадолго отвлечет внимание солдат. Те быстро опомнятся, и точно. Над головами у них просвистела первая пуля. «Бегите!» — донесся до них крик Франсуа, и они бросились в чащу. Даниэль... Увидела дедушку за секунду до того, как послышался звук бьющегося стекла. И сразу забыла о том, что ей надо было бежать к лесу вместе с Венсаном. Вместо этого она бросилась к старику, схватила его за руку. Его ведь тоже надо вывести, он еще крепкий, выдюжит. Даниэль не знала, что почти за пять недель заключения дед сильно ослабел. Он не мог бежать. Сделав несколько шагов, старик пошатнулся и тяжко осел на землю. Их окружили озлобленные солдаты. Один ударил старика в висок, и тот повалился навзничь. Даниэль удар пришелся в плечо, и она от боли и неожиданности выпустила ручку маленького Венсана. Солдаты что-то орали на них, она не слушала. «Где Венсан?» «Может быть, тоже к лесу побежал? Вряд ли солдаты с таким малышом возиться будут». Краем глаза она увидела, как солей Селест скрылись в чаще, а Антуан тащит родителей в том же направлении, немножко в сторону. «Боже, в отца попали!» — он рухнул на колени, на плече яркое пятно от крови. И тут ее схватили и швырнули в толпу. Но она еще успела обернуться и увидеть. Антуан с мамой подхватили отца под руки, им уже совсем недалеко до опушки. За ними в погоню бросились несколько солдат. Но что это? Один из них неожиданно рванулся куда-то в сторону, свалил другого, упал сам. Из груди у него торчало оперение стрелы. Преследователи остановились. «Дедушка!» «Мой дедушка!» — изо всех сил закричала Даниэль. Кто-то из красномундирников, видно, офицер, сделал сердитый жест, двое других подошли к старику, подняли его на ноги, подтащили к ней. По лицу деда текла кровь, но он, судя по всему, не чувствовал этого. Вряд ли он чувствовал и боль от раны, вряд ли понимал, где он и куда его ведут. Механически, переступая ногами, он беззвучно шевелил губами, наверное, молился. Мачты кораблей все ближе, ближе. Вот еще выстрелы. Неужели все ее родные погибли? Даниэль больше не оборачивалась.